Глава шестая. Вопросы и ответы. 4 декабря хронометры показывали 5 часов земного утра, когда путешественники проснулись после 54-часового путешествия. Они провели в снаряде только 5 часами 40 минутами больше половины предполагаемого срока, а между тем ядро успело пролететь уже 0,7 всего пути. Это несоответствие объяснялось непрерывным снижением скорости снаряда. Когда друзья через нижнее окно поглядели на Землю, она показалась им темным пятном, померкшим в солнечном сиянии. Ни серпа, ни пепельного света, ничего уже не было. На следующий день в полночь нужно было ждать новоземелье в то самое время, когда Луна вступит в фазу полнолуния. Наверху ночное светило становилось все ближе и ближе к траектории снаряда, так что встреча должна была произойти точно в назначенный срок. Весь черный небосвод был испещрен множеством сверкающих точек, которые как будто медленно передвигались, но вследствие огромных расстояний, отделяющих их от снаряда, относительная величина их не изменялась. Солнце и звезды видны были так же, как и Земли. Луна же, хотя и казалась значительно крупнее, но в сравнительно слабые подзорные трубы путешественников еще нельзя было наблюдать детали ее поверхности ни топографического или геологического строения. Время протекало в непрерывных беседах. Говорили главным образом о Луне, каждый высказывал все, что знал. Барбикин и Николь, как и всегда, делились научными сведениями, а Мишель угощал их своими неистащимыми фантазиями. Много толковали о самом снаряде, о его положении в пространстве и направлении пути, о возможных случайностях, о необходимых предосторожностях, которые следовало принять при падении на Луну. Как-то раз во время завтрака один вопрос Мишеля о снаряде вызвал очень любопытный ответ Барбикина, который стоит здесь привести. Мишеля интересовала, что случилось бы со снарядом, если бы при начальной скорости полета его остановило какое-либо препятствие. «Я не представляю себе», — сказал председатель пушечного клуба, «что могло бы остановить снаряд. Но все-таки предположим, что это случилось бы». «Твое предположение совершенно невероятно», — ответил Барбикин. Разве что сила толчка оказалась бы недостаточной. Но в таком случае скорость снаряда стала бы снижаться постепенно, а внезапной остановки все-таки произойти не могло. Ну а если бы он столкнулся с каким-нибудь телом? С каким же, например? Да хоть с тем же огромным болидом, который мы встретили. Тогда, — сказал Николь, — снаряд вместе со всеми нами разлетелся бы на тысячу кусков. — Мало этого, — добавил Барбикин, — мы бы при этом заживо сгорели. — Сгорели? — удивился Мишель. — Жаль, что ничего подобного не случилось. Интересно было бы посмотреть. — Много бы ты увидел, — отозвался Барбикин. — Теперь известно, что тепло — есть особый вид движения. Если ты нагреваешь воду, то есть сообщаешь ей теплоту, это значит, что ты приводишь в движение частицы воды. — Подумайте, — воскликнул Мишель. — а Вот и остроумная теория. — И совершенно правильная, милый друг. Теплота — это движение молекул, то есть попросту движение мельчайших частиц тела. Если нажать тормоз железнодорожного поезда, он остановится. А куда же при этом денется движение? Движение превратится в теплоту, и тормоз нагреется. Почему смазывают оси колес? Чтобы предотвратить нагрев, иначе произойдет потеря движения, превращенного в тепло, понимаешь? «Еще бы!» — воскликнул Мишель. «Прекрасно понимаю. Значит, например, если я очень долго бежал или плавал, и с маниаградом валит пот...» «Почему я останавливаюсь?» «Очень просто. Мое движение превратилось в теплоту». Шутка Мишеля заставила Барбикина улыбнуться. Затем он снова вернулся к своей теории. «Таким образом, в случае столкновения нашего снаряда с каким-нибудь телом, случилось бы то же, что и с пулей, которая отскакивает горячей после удара о металлическую пластину. Ее движение превращается в теплоту». Я утверждаю, что если бы наше ядро столкнулось с болидом, резкое сокращение его скорости вызвало бы такую температуру, что снаряд в одно мгновение не только расплавился, а даже испарился бы. — А что же случилось бы, если бы Земля внезапно прекратила свое поступательное движение? — спросил Мишель. — Ее температура повысилась бы до такой степени, что наша планета тотчас превратилась бы в пар. — Здорово, — сказал Мишель, — Вот прекрасное средство покончить с нашим миром и избавить людей от всех земных несчастий А если бы Земля упала на Солнце? — спросил Николь. — По расчетам, — ответил Барбикин, такое падение вызвало бы развитие теплоты и равное теплоте сгорания 1600 шаров угля по объему равных земному шару. — Недурная порция тепла для Солнца! — воскликнул Мишель.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 Посредством этой теплоты и можно было бы в час вскипятить 2,9 млрд кубических мериометров воды. Сноска. Миря. В метрической системе приставка для обозначения 10000 000. Мериометр равен 10 000 метров. «Почему же мы до сих пор не изжарились?» — воскликнул Мишель.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 — Не говоря уже о том, — прибавил Николь, — что день на Луне длится 360 часов. — Но зато, — пояснил Барвикин, — и ночи там такие же длинные. А так как тепло теряется в пространство от излучения, ночная температура Луны не должна отличаться от температуры межпланетных пространств. — Топлое местечко, что и говорить, — сказал Мишель. — Ну что ж, не беда. Я бы хотел уже быть там.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 и нет, если мы будем иметь в виду это преломление. Обозначим дельтой прим горизонтальный параллакс, а п прим — видимый диаметр. «Ух», — вздохнул Мишель, — «опять половина ви плюс ноль в квадрате. Говори, пожалуйста, так, чтобы тебя могли понять простые смертные ходячие ты алгебра». «Изволь», — согласился Барбикен. «Итак, говоря вульгарно...»